Глава тридцатая В ватной тишине шелестели голоса на русском, французском. Слух выловил из сумрака. «Молодец, у тебя получилось!» «Э, Катрин, она точно в порядке!» — голос Финна. «Будет!» Прилив гнева и резкий запах в нос одновременно заставили меня раскрыть глаза. Под плечи поддерживали чьи-то ладони. Вокруг те же колонны, звездное небо, подсветка, золотые маски, жрецы в тумане. На заднем фоне иероглиф К, будто насмешка. И Фин рядом. Я отдернулась от него, оперлась рукой о теплую плиту. Начала садиться. Мир обретал обычные очертания. «Малышка!» Сочувственно прокурлыкал Фин и склонился надо мной. Пошел вон, крикнула я, и сил прибавилось. Видишь, она в порядке, заметила в полголоса мадам Бетторид. Фин с вытянутой физиономией заглядывал мне в глаза, словно ему было не все равно. Звезду уберите отсюда, повторила я громче. Этот идиот пыхнул обидой. Даже смешно. Кто-то помог мне сесть. Твердый камень за спиной — опора куда лучше сомнительных рук. Вокруг было слишком много людей. Они кружились, галдели, суетились, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Разбить бы и выбросить. Рядом появилось лицо Ромео, слегка расплывчатое, но озабоченное. Он протянул мне бутылочку с водой. — Да, Мирчик, попей. У тебя обезвоживание, наверное. Нет. Я попыталась на нем сосредоточиться и сесть прямо, а лучше встать. Ненавижу быть слабой. Ромео коснулся моей руки. В голове, как в видеоклипе, заплясали расплывчатые пятна, нарезка непонятных образов и картин. Я закашлялась, все исчезло. Зрение стало нормальным, даже ярче, чем было. За фигурами танцовщиков и операторов просматривалась гордо оскорблённая фигура Финна в жёлтых снопах света от прожекторов. «Даже сейчас играет на публику предатель! Надо было слать звезду ещё дальше!» Я перевела взгляд на Мулата в таком же едва намеченном одеянии, как и остальные. Золотая маска висела на шее, но на меня смотрели глаза телячьи, добрые, немного напуганные. «Ромыч!» «Ты не онхамон, ты лучше! Не верь этим бредням!» — сказала я. Взгляд выловил за спинами торжествующую улыбку мадам Бетторит. «Странно, но мне не до нее». Голова кружилась, во рту было мерзко, по телу разливалась слабость. Вода была кстати. «Да, Мирчик, ты переутомилась! И жара!» — в замешательстве пробормотал Ромка. «И козлы! — проворчала я. — Кругом сплошные козлы. Не ты, Ром, подай руку. Едва я с его помощью поднялась, подскочила из темноты пружинителя сами бегемот с рупором в руке. Фальшивая улыбка, лицемерное сочувствие, разъехавшаяся на одной пуговице на необъятном животе гавайская рубаха. — Да, Мирочка, ты как? Продолжать сможешь? Всякая чушь и дрянь лезла в голову, Я встряхнула ею, надеясь, что перестанет штормить, и ответила «Вряд ли, я ухожу». «Куда?» — поинтересовалась мадам Беттарит таким тоном, словно ее происходящее забавляло. «В номер!» «Но ты не можешь, мы не закончили!» — возмутился режиссер. «Могу, и не заставите!» Хотелось рубить с плеча, говорить наперекор, а потом хоть потоп если оно вообще подразумевается для меня. Это потом. Осознание, что мной играют грязные и подло, пользуются как куклой, превозмогло все разумные доводы. Стало наплевать на контракт и на осторожность. Я просто не могу больше делать вид. С меня хватит!» Услышав мои слова, Финн приблизился все с той же миной, оскорбленного в лучших чувствах. Мотнув подбородком в его сторону, я сказала погромче. «Если звезда подойдет ко мне ближе, чем на метр, не ручаюсь за целостность персонажа». «Дамира!» — внезапно изменился в лице и прорычал мсье Федор. «Это непрофессионально! Прекратите истерику! Сейчас же!» Но взглянул на мадам Бетторит и смягчился. «Полчаса отдохни, приди в себя и продолжим. Нужно выпить». «Водку, успокоительное «Идите к чёрту!» фыркнула я и шагнула к выходу. «Дамира!» мне на плечо легла женская рука. «Мадам Беттарит? усмехнулась я, отстраняясь. «Я не буду вас слушать. Достаточно было. Я ухожу». «У тебя контракт! Забыла?» рявкнул режиссёр. «Пойдёте в суд? Идите!» заявила я. Мне не страшно. — Где Макаров? — спросила я у Ромы. — Я хочу забрать паспорт. Рома недоуменно пожал плечами. Бунт Нефертити в сценарий не входил. Не только Ромео, все оторопели. И несмотря на то, что меня вело куда-то в сторону, словно после бутылки виски, я направилась решительно к центральному выходу. — Прости, Карнак, и ты, Рамзес Великий, что стали свидетелями этого безобразия. Я вернусь к вам потом. Одна. Без лицемерия под ручку. Десять колонн позади, и свора опомнилась. Меня нагнали двое твердолобых охранников. Хотелось зажмуриться и превратиться в дым у них на глазах. Финн набежал обоих, преградил мне дорогу. «Уйдите!» — крикнул он им по-французски. Я шагнула в сторону. Фина остановил меня, схватил за руку и резко развернул. Я чуть не упала. Отпусти, ты не смеешь! – вскрикнула я, чувствуя, не кстати подступающие слезы. Но он больно сжал моё запястье. Смею, ещё как смею. Ты моя женщина до мира. В его голосе звучала угроза. И ты должна это понять, наконец я не хочу с тобой говорить господин в маске, но ты будешь и ты не смеешь унижать меня перед всеми, будто не слышал меня фин я все сделал для того чтобы ты увидела катрин сделала и не говори что третий глаз у тебя не открылся ты же назвала меня правильно как должна была, а вместо благодарности снова хрень так я должна благодарить я не поверила своим ушам должна И я не буду помягче с тобой! Катрин не права!» Лицо Финна стало хищным, некрасивым, словно стерлась нарисованная фотошопом картинка, и возник он, настоящий, грубый, агрессивный, совсем чужой. И вдруг боль в моей груди лопнула, как мыльный пузырь. «Это была ошибка!» вырвалась у меня. «Именно!» сейчас ты извинишься и будешь делать то что я скажу что скажут режиссер и катрин а потом мы поговорим ты никуда не уйдешь никто тебе не позволит я смотрела на него во все глаза и качая головой повторила нет не в том ошибка фин я просто не люблю тебя опешив фин на мгновение ослабил хватку Я выдернула руку и бросилась за колонну справа. «Бежать! От него! От всего этого сумасшествия! Хоть в полицию, хоть к черту!» Я завернула за каменный столб и влипла на всей скорости в кого-то, как об стену с размаху. Упасть мне не дали. С вырывающимся из груди сердцем я подняла глаза. «Лембит!» «Стой!» Фин мгновенно появился за спиной и дернул меня за руку, разворачивая к себе. И тут же выпустил, отлетел назад, врезался в колонну позади и сполз. растерянно оглянувшись, я увидела за своим плечом гневное лицо Лембета. «К девушке не лезь, сану в бич!» «Да пошел ты!» — гаркнул Фин. «Ты кто такой?» «Там еще охранники!» — бросила Лембету я. «Их много!» «Уходи!» Рыкнул он мне и мотнул головой, снова впечатав в стену Финна, который вскочил на ноги и бросился на него. Я развернулась и побежала. За моей спиной слышался шум, будто один тираннозавр налетел на другого. Удар, вскрик, возня, снова удар. Я бежала, бежала прочь, подхватив юбки. Нельзя терять ни минуты. Колонна, колонна, еще колонна. Тень, просвет, тень, просвет, прожектор в глаза. Болотистый запах в нос. Шаги за спиной. Настигают. И вдруг твердая рука схватила мою ладонь и потянула за собой с мощью локомотива. Лембит! Я едва успевала переставлять ноги. Сердце вырывалось из груди, дыхания не хватало, но я мчалась, словно за нами гналась стая волков. За спиной крики, суматоха! Роберт утянул меня в сторону. Новая череда колонн. Мы как жуки на гигантской шахматной доске в почти кромешной тьме. И эти шаги за нами!» Лембит увлек меня в темный простенок между колоннами и щербатой стеной. Тш! Я закивала, пытаясь отдышаться. Его ладонь легла мне на губы. Я почувствовала запах теплой кожи, машинного масла, апельсина и кедра. Тени скользнули в проходе, грохот подошв раздался рядом. Мы замерли, не дыша. Едва преследователи отдалились, Лембет шепнул мне в самое ухо. «Уходим. Тихо. Влево от храма Рамзеса, к часовне Осириса. Там выход!» И убрал руку. Я кивнула, сглотнув в волнении. «Как будто я знаю, где это!» Но Лембет знал. Мы снова помчались, петляя между древними стенами, ныряя из одного пятна темноты в другое. Через туристическую дорогу и опять внутрь руин. Под сень густой листвы, за громадную статую фараона и в новые развалины. Шаги и выкрики слышались то слева, то справа. Казалось, на нас объявлена охота. Мы бежали. В груди жгло. Я подумала, что больше не могу — И в этот момент Лембет выдернул меня через незаметную дыру в стене. «Это вход?» Я чуть не расшиблась о виды автомобиль. Пискнул сигнал. «Садись!» — рявкнул Лембет. «Твоя машина?» «Да, вид!» Он бросился за руль. Я дергала, как в вагоне, и ручку дверцы. От волнения не получалось справиться с ней. Он открыл изнутри. Задев высоким париком проем в салон, я плюхнулась с размаху на сиденье, в запах пыли и машинного масла. Авто рывком сорвалось с места. Я на ходу захлопнула дверцу. Взвизг шелест шин по гравию. Мы вывернули из кустов на каменистый пустырь. «Пристегнись!» — рыкнул Лимбет. И надавил на газ. Я оглянулась, громко дыша. В пыльных облачках из-под колес мрачная громадина Карнакского храма с редкими вкраплениями огней уносилась в ночь на дикой скорости. Мы подскочили на кочке и вырвались на гладкую трассу. Фары по встречке, десятки машин, вывески, фонари. Просто город. Лембет чуть сбавил скорость и перестроился в левый ряд. Еще не веря, что все получилось, я посмотрела на Лембета. Его по-львиному крупные руки вцепились в руль. Абсолютная сосредоточенность в лице. Но дышит тяжело. Ёжик на макушке дыбом, губа разбита. «У тебя кровь!» — ахнула я. «Пристегнись!» — повторил Лембет. Я послушалась, чувствуя, как страх рассеивается рядом с Робертом, а вместо него меня накрывает облаком благодарности к нему. В груди пекло по-прежнему. «Я взглянула на собственные запястья и только сейчас поняла. Бесценные артефакты на мне. Выходит, теперь я их украла?» «Все потом!» — буркнул Лембит, напряженно глядя на дорогу. И я не стала его отвлекать. Автомобили по трассе ехали как попало, словно правил не существовало а он гнал, увозя меня подальше от опасности. Я приклеилась взглядом к рассеченной губе, осознав, что у меня с собой не то что салфетки, даже сумочки нет, только артефакты и врученная Ромкой бутылочка с водой. Как я умудрилась ее не выронить? Мне было больно за Лембета, а он даже не кривился, просто гнал и гнал вперед, выжимая максимум из подержанного арендованного авто. Большой город остался позади, промелькнули пригороды, хилая деревушка в два огонька. Я смотрела на фары встречных машин, на тефтонский профиль Лембета, и в голове роились мысли. О том, что он меня спас, что я его совсем не знаю, но доверяю почему-то. Больше некому? Нет, тут что-то другое. Я разглядывала Лембета, и его руки, крепкая фигура, уверенность танка И, прилично измятая в драке порядочность, заякорили меня, вернули из мистерий, лжи и боли обратно в себя. О спокойствии было говорить рано, но колотить меня перестало. Негодование на Финна застыло, словно обколотая на Вокаином рана. Временно? Нет. Я даже вспоминать о нем не хочу. Осталась лишь растерянность и ощущение, будто меня изморали грязью а Лембит ее не видит. Часу не прошло, как мы въехали в очередной городишко со сверкающей вывеской арабской аптеки, подсвеченной огнями мечетью и парой магазинов. За ними Лембет посмотрел в навигатор на телефоне, свернул в темный проулок и остановил машину. Фары высветили щербатые кирпичные заборы узкой улочки, ветви раскидистой сикоморы прямо перед лобовым стеклом, под навесом деревенский колодец, обложенный камнем. Чуть поодаль светила окнами трехэтажная постройка под стать нашим хрущевкам. Лембит громко выдохнул и заглушил двигатель. Я вновь коснулась взглядом его запекшейся губы. — Вам больно? — Нет. Роберт достал бумажный платок из кармана брюк и попытался стереть засохшие струйки крови с подбородка. Задел губу. Втянув сквозь зубы воздух, зажмурился и тут же вновь стал каменным, словно великим инквизитором не положено чувствовать боль. Я коснулась его руки, поддавшись инстинкту. «Дай мне платок!» Он с удивлением разжал пальцы. Я забрала салфетку, плеснула аккуратно на нее воды и вытерла с упрямого подбородка засохшую кровь, придерживая другой рукой его горячую гладко гладковыбритую щеку. Наши лица оказались слишком близко. От него пахло апельсинами и кедром. Лембет вопросительно глянул мне в глаза, скользнул взглядом по шее, пластинчатому ожерелью и открывающему все до неприличия декольте, перехваченному лишь пояском. Я отвела глаза, внезапно смутившись. Теплая оторопь прокатилась волной по плечам. Он аккуратно забрал из моих пальцев платок. Я сам. Не фертите не пристала. — Это только костюм, — пробормотала я и подалась назад, подумав, что мне и прикрыть нечем откровенно выступающую сквозь тонкий лен грудь. Обхватила себя руками. Он одарил меня еще одним пронизывающим до мурашек взглядом и с неохотой потянулся к зеркалу. Закончить начатое. Пауза показалась мне до жути неловкой. «Спасибо, что вы приехали!» — произнесла я голосом чужим, от волнения будто неискренним. «Иначе я не знаю, что было бы...» Голос сорвался. Я вспомнила злое лицо Финна, странные слова о третьем глазе, лица режиссера, Макарова, мадам Бетторит. Они все будто ждали чего-то. «Дамира, вы в порядке?» «Что там произошло?» — нахмурился Лембет. «Я должен знать!» Я закусила губу. Про обморок и скандал говорить не хотелось, ведь пришлось бы рассказать, при каких обстоятельствах я впервые видела Финна в маске. Стало мерзко, словно тот снова стоял рядом со своей улыбкой звезды и полным отсутствием сердца. Пришлось сказать полуправду. Я не выдержала, сказала, что ухожу, но отпускать вас не захотели. Нет. Успел лембет вдруг выдохнул с облегчением и снова посмотрел на меня так, что стало жарко. Я спрятала от него глаза. «Куда мы теперь? У меня даже паспорта нет. Возвращаться за ним? Я не знаю, я боюсь». «Правильно боитесь. Вам там делать нечего. Полиции не было?» «Была. Поговорили с Макаровым и уехали. Кажется, все были очень довольны». Он выругался на своем языке. Я взглянула на него. Он буркнул. «Простите». «Смутился?» «Да нет, показалось». «Я ничего не понимаю в вашем эстонском», улыбнулась я. «Зато...» Я быстро сняла браслеты и протянула ему. Роберт включил свет в машине, развернулся ко мне всем торсом. Я увидела ссадину у левого уха, сбитые костяшки на левой руке. «Ничего себе!» «Кажется, обоим досталось». «Надо вернуться в аптеку», сказала я. Лембед не услышал. Он осматривал артефакты с пристрастием патолога-анатома, склонившегося над орудием убийства. Включил фонарик на телефоне, заглянул во внутреннюю часть украшений. «Они настоящие?» спросила я. «Да». «Слава богу!» «Вы не зря летели в Египет!» — воскликнула я. Он поднял на меня глаза. В огня на полированной стали. Я невольно опустила ресницы, но тут же вскинула снова. «Не зря!» — отпечатал Лембет, глядя в упор. И мурашки снова пробежали по моей коже. Лембет с выдохом отвернулся, сосредоточился на браслетах ненадолго и сказал возвращаться не будем отвезу вас в российское посольство в Каир паспорт там восстановят проблем не будет учитывая что вы с сотрудником интерпола В Каир удивилась я Да вы будете в безопасности это главное А что с мадам Биттарит египетской полиции наплевать на украденное сокровище Нет бакшиш в Египте любят «Грязные копы есть везде, но коллеги из Каирского подразделения уже в дороге. Будь уверена, разберемся». «Погоди, браслеты у меня, ведь это же они основания для ареста», — напомнила я. «Без артефактов Макаров и Бетторит снова откупятся, найдут лазейку». «Черт, верно, но безопасность прежде всего». «Мы же в часе езды от Луксора, никто не знает, где нас искать», — я заволновалась. «Знаете, я ужасно хочу, чтобы их приструнили, призвали к ответственности. Иначе мне все равно придется оборачиваться. Когда я говорила, что хочу помочь, я именно это и имела в виду». В глазах Лембета прочиталось уважение, но он мотнул головой. Его явно что-то тревожило, но он не собирался со мной делиться. «А как вы нашли меня?» «Вы сказали, что снимаетесь в Карнаке». Храм большой. Центральный вход был закрыт. Боковой тоже. Я подъехал к тому, который не закрывается. «Откуда вы знаете о нем?» — удивилась я. «Вы уже здесь бывали? Вы так хорошо сориентировались?» «Бывал? Да. По дырам лазил? Нет. Ориентируюсь. Гугл-карта. Местные форумы в помощь. Четыре часа в самолете, два в аэропорту. Для изучения достаточно. Вы знали, что что-то случится? Людей не похищают, чтобы пряниками угостить. Да, замялась я и покраснела. Есть привычка не договаривать, заметил он и, посмотрев в телефон, завел двигатель. Я полицейский, почти как врач. Что еще произошло, Дамира? Я, я потом вам расскажу. Потом обычно слишком поздно. Буркнул он и, обернувшись, сдал назад. «И мы давно уже перешли на «ты».